так Наполеон назвал церковь Василия Блаженного, оказалось совершенно бесполезным. Подведение мин под Кремль только содействовало исполнению желания императора при выходе из Москвы, чтобы Кремль был взорван, то есть чтобы был побит тот пол, о который убился ребенок. Преследование русской армии, которая так озабочивала Наполеона, представило неслыханное явление. Французские военачальники потеряли 60-тысячную русскую армию. И только, по словам Тьера, искусству и, кажется, тоже гениальности Мюрата, удалось найти как булавку эту 60-тысячную русскую армию.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 которые не довольствуются тем, что отнимают скудное достояние несчастных жителей, попрятавшихся в подвалы, но еще и с жестокостью бьют их саблями, как я сам много раз видел. Ничего нового, только солдаты позволяют себе грабить и воровать 9 октября. Воровство и грабеж продолжаются. Существует шайка воров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 Люди этого войска захватили с собой все, что было награблено. Наполеон тоже увозил с собой свое собственное сокровище. Увидав обоз, загромождавший армию, Наполеон ужаснулся, как говорит Тьер. Но он со своей опытностью войны не велел сжечь все лишние повозки, как он это сделал с повозками маршала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 Подобен ребенку, который, держась за те семочки, привязанные внутри кареты, воображает, что он правит.